Шэрон Болтон «Маленькая черная ложь» Посвящается Энн Мари, которая первой сказала мне, что я это смогу, и Саре, благодаря которой я делаю это лучше. «И каждый взгляд меня клянет, хотя молчат уста, и мертвый альбатрос на мне висит взамен креста». Сэмюэл Тейлор Кольридж. Сказание о старом мореходе. Часть первая. Кэтрин. Я спрашивала себя, способна ли убить. Смогу ли я, глядя в глаза живого существа, совершить одно непоправимое действие, обрывающее жизнь? Спрашивала и, похоже, получила ответ. Мне не трудно убить. Более того, У меня это неплохо получается. День второй. Вторник, 1 ноября 1994 года. Глава первая. Я убеждена, что при о п р е д е л е н н ы х обстоятельствах на убийство способен каждый. Нужен лишь достаточно сильный мотив. Вопрос в том, готов ли я. Наверное. Потому что в последнее время Ни о чём другом я не думаю. Полночь наступила минуту назад. Через два дня будет 3 ноября. Ещё два дня. Готова ли я? Что-то движется. Это не вода, окружающая меня со всех сторон и совершенно неподвижная. Отражение птицы. Мне не нужно поднимать голову. Я и так знаю, что это гигантский буревестник». Массивные птицы, похожие на до исторических чудовищ с размахом крыльев до трех метров и загнутым клюом, в часто следуют за мной, особенно когда я выхожу в море ночью и не о т с т а ю т от лодки, как бы далеко и быстро я не плыла. Сейчас я никуда не плыву, сижу в к о к п и т е и смотрю на фотографию сыновей. Примечание: кокпит, внутреннее пространство судна предназначенное для нахождения в нем рулевого и пассажиров. Наверное, уже давно, потому что чувствую резь в глазах. Я крепко зажмуриваюсь, а затем заставляю себя отвести взгляд. На фоне ночного неба выделяются силуэты далёких гор, вода похожа на старое зеркало. Местами в паутине трещин, слегка мутная. Иногда с ним это бывает. С океаном. Он становится настолько не похожим на себя, что ты мгновенно теряешься, забывая о том, что это одно из самых суровых и безжалостных мест на Земле. Я стою на якоре у побережья Фолклендских островов, крошечного архипелага в Южной Атлантике, настолько далекого от всего, что может быть интересно, а также от главных событий, происходящих на мировой арене, что на протяжении многих веков на него почти никто не обращал внимания, Но потом он стал брошенной костью, за которую словно собаки дрались движимые эгоизмом политики. Несколько коротких недель о нас говорил весь мир. Это было более десяти лет назад, и вскоре все снова о нас забыли. Но мы ничего не забыли. И Аргентина тоже. Даже через двенадцать лет после пинка под зад, который получили тамошние власти, Они время от времени с вожделением посматривают в нашу сторону. Аргентинцы говорят, что Мальвинские острова принадлежат им. Мы посылаем аргентинцев подальше. Аргентина до сих пор называет этот архипелаг Мальвинскими островами, в то время как для всего остального мира они остаются фолклендскими. Нельзя сказать, что мы очень рады тому, во что превратились, в дорогую игрушку. один из последних осколков Британской империи. Мы мечтаем о независимости, о собственных доходах, которые позволят себя защищать. Надежда эта призрачная, и мы никогда не чувствуем себя в безопасности. Фотография моих сыновей выцвела. Сейчас это не очень заметно, но при дневном свете красная куртка Кита выглядит тускло-розовой, а желтые ботинки Неда приобретают нездоровый коричневатый оттенок. Неподвижное отражение Луны неотличимо от оригинала, словно она упала с неба в воду, ц е л о е и н е в р е д и м о е и лежит прямо за кормой, л е г к о е и б е с п л о т н о е п о х о ж е я на лепесток деревянной стружки, а вокруг разбросаны звезды, как будто кто-то беспорядочно разбрызгал краску по поверхности океана. В этом отдаленном уголке Южной Атлантики нет светового загрязнения, и кажется, что звезды окружают меня со всех сторон». Когда я жила в северном полушарии, где они просто булавочные, уколы света, иногда почти полностью невидимые, то часто забывала о том, как их много. Но здесь, дома, выходя в океан ночью, каждый раз вспоминаю о необъятности неба. Я встаю, зная, что у меня осталось около 20 минут. Меняю баллон, проверяю уровень кислорода, надеваю маску, беру в рот загубник и шагаю с кормы. Вода мгновенно окутывает меня ледяным одеялом. Несмотря на защитный гидрокостюм, холод пробирает до костей, но я не обращаю на него внимания. Это часть процесса акклиматизации, превращения существа, п о л з у ю щ е г о по земле, в морского обитателя. Здесь не глубоко, не больше 20 метров. Конечно, удалившись так далеко от берега в одиночку, я нарушила первейшие правила безопасности дайверов, но рядом нет никого, обладающего достаточным авторитетом или влиянием, чтобы меня остановить. И кроме того, меня не слишком волнует собственная безопасность. Я нахожу глазами трос, который уходит в глубину и исчезает в темноте, стравливаю воздух из гидрокостюма и погружаюсь. На глубине нескольких футов переворачиваюсь и плыву к густым зарослям ламинарии. Ламинария, которую большинство людей называют просто морскими водорослями, здесь растет в изобилии. Прикрепившись к морскому дну чем-то вроде корневой системы, она тянется к свету. Ее листовидные отростки и усики поддерживаются в вертикальном положении пузырьками, заполненными воздухом. Много лет назад здесь затонуло судно. Его разрушающийся корпус определяет величественную подводную архитектуру этого места. Громадные обломки дерева, колонизированные морскими обитателями, поднимаются над морским дном, словно подводные города, а над ними возвышается п о х о ж е е на древний лес ламинария, плавное движение которой не останавливается ни на секунду. Поравнявшись с верхушками водорослей, я продолжаю спуск. В этой чистой воде при дневном свете меня окружали бы необыкновенно яркие краски, Но ночью оттенки стали мягкими, приглушенными, кремовая ламинария, темно-синяя дымчатая вода, редкие рубиновые сполохи крабов, ползущих по песку. Я собираю морских ежей. Заросли ламинарии и з л ю б л е н н ы е м е с т а нереста рыб. В последнее время водорослей стало меньше, и одна из возможных причин состоит в том, что морские ежи объедают их корни, Нам с коллегами нужно понять, появились ли в наших местах новые виды или просто популяция этих животных стала немного прожорливее. Продажа лицензий на промысел рыбы могла бы стать очень выгодной для экономики островов. Рыба важна, а значит, важны леса ламинарии и морские ежи. Ночь они проведут в холодильных камерах на лодке, а утром я отвезу их в свою лабораторию в Стэнли. Многие дайверы не любят ламинарию, Им неприятны её прикосновения, они опасаются, что их руки и ноги запутаются в похожих на щупальца отростках. Мне же нравится чувство безопасности, которое даёт этот лес. Я наслаждаюсь своей незаметностью. Возможностью застать врасплох других обитателей моря, хотя иногда врасплох застают меня. В водорослевых зарослях п о г р у ж е н и я для сбора материала всегда п р о х о д я т успешнее. Внезапно понимаю, что здесь я не одна, кто-то приближается. Воросли д передо м н о й ритмично движутся, а через секунду я оказываюсь практически нос к носу с молодым морским котиком. Он смотрит мне в глаза, затем снова устремляется за добычей. Она такая быстрая, что я даже не успеваю определить, что это за рыба. смотрюю, как они делают зигзаги над океанским дном, но тревожное ощущение никуда не девается. Это происходит мгновенно. Над моей головой появляется гигантская тень, вода начинает давить с огромной силой и кто-то большой устремляется к морскому котику. Они налетают друг на друга. Яостные р трепыхания, разорванная плоть, вода вскипает струей пузырьков и животные снова разъединяются. Непрошенный гость- это морской слон, крупный самец больше двух метров длиной. Он гораздо медленнее своей жертвы, но чрезвычайно силен. В зарослях ламинарии начинается яростная погоня, и я понимаю, что нахожусь в опасности. Морской слон обычно не нападает на людей и даже на крупных тюленей, но этот увлечен охотой, и им движет жажда убийства. Вода уже окрасилась кровью морского котика. Если он ускользнет, а морской слон заметит меня, то будет действовать, не задумываясь. Я замираю, присев на к о р т о ч к и среди стеблей и надеясь, что погоня уйдет в сторону». Зря. Морской котик плывёт прямо ко мне, собираясь нырнуть и спрятаться в густых зарослях, но тут сверху обрушивается морской слон. Он смыкает свои мощные челюсти на ш е е жертвы и яростно трясёт. Через несколько секунд голова морского котика бессильно повисает, морской слон поднимается к поверхности со своей добычей. Вот так это и происходит. Быстро, жестоко, без каких-либо сомнений и раздумий. Именно так мы убиваем. Сегодня я много думала о смерти. И когда сидела на поверхности океана, и когда погружалась на глубину, размышляла о смерти и о способности людей приносить смерть. О том, способна ли я убить. В конце концов, я из рода потомственных убийц. Мой дед с подходящим именем б а р т а л о м ь ю г р о б был одним из самых успешных и безжалостных убийц, которых только знал этот уголок мира. День за днём он вместе со своей бандой уходил на охоту и без отдыха и жалости преследовал добычу, наблюдая, как океан становится красным от крови. Дедушка убивал китов, а не людей. Но ведь разница не слишком велика, правда? Последний морской ёж оказывается в мешке, мне больше нечего здесь делать». Поднимаясь на поверхность в окружении пузырьков воздуха, я еще с глубины в несколько футов замечаю звезды. Примечание. Один фут, тридцать целых сорок восемь сотых сантиметра. А вынырнув, не сразу нахожу лодку. Пока я была под водой, с к о в а в ш и й океан чары рассеялись, и вода снова пришла в движение. Вокруг вздымаются волны, и мне становится не по себе. Я одна, далеко в море, если не смогу вернуться к лодке, то умру здесь. Меня уже довольно давно не покидает ощущение, что жизнь подходит к концу. Значит, это будет вот так? Значит, мне суждено умереть сегодня? Нет, вот она, лодка, меньше, чем в двадцати метрах от меня. Куинни проснулась, она бегает вдоль борта, пока я не хватаюсь за трап и не поднимаюсь на палубу. Склоняюсь над ней, чтобы погладить, и с меня стекает вода. Куини убегает и приносит в зубах старое полотенце со своей подстилки. Оно всё в грязи и собачьей шерсти, но я оценила порыв. Куини — с т а ф о р ш и р с к и й терьер, но слишком мелкая для своей породы. Маленький клубок мускулов и мягкой шелковистой шерсти. Нос, ноги и кончик хвоста у неё белые, а всё остальное чёрное, как мысли в моей голове. Ей четыре года, и я готова поклясться, что иногда она вспоминает мальчиков. Что она тоже скорбит по ним. Поднимаю якорь, завожу двигатель, беру курс на юг к Стэнли и снова вспоминаю дедушку. Сегодня мои мысли упорно держатся мрачного направления, а тайные планы пробираются в самые тёмные закоулки сознания, словно ползущие по лесной почве цепкие корни». Дедушка Гроб, отец моего отца, был одним из великих китобоев Южной Америки, последним из династии морских охотников, основатель которой покинул Нантакет в 1804 году и четыре месяца спустя прибыл в Нью-Айленд на Фолклендских островах. Нантакет – остров в Атлантическом океане у восточного побережья Северной Америки. Следующие две сотни лет они грабили острова и окружающий их океан. Дикая природа этих мест на суше и на море до сих пор не может восстановить ущерб, нанесенный дедушкой гробом и его предками. Он умер, когда я была совсем маленькой. Жаль. Сворачиваю в более спокойные воды в порт Уильяма и слегка меняю курс, чтобы пройти как можно дальше от круизного лайнера «Принцесс Роэлл». До конца лета здесь пройдет непрерывная вереница таких судов, останавливающихся у нас на несколько дней по пути к Южной Георгии и Антарктиде. Примечание. Южная Георгия – крупный субантарктический остров в Южной Атлантике. Сотни туристов, ежедневно высаживающихся на берег, когда лайнер заходит в гавань, настоящая палка о двух концах. И местное население в равной степени рады и н е д о в о л ь н о Сегодня в порту необычно оживлённо и шумно. Несмотря на поздний час, пассажиры таких судов склонны к буйному веселью, так что звуки пирушки бывают слышны за много миль от берега. Незамеченные столпившимися на палубе лайнера людьми, проскальзываю мимо и направляюсь к внутренней гавани. Уже почти час ночи. Скоро я буду отсчитывать часы, а не дни. Мне ещё нужно закончить кое-какие дела, выполнить обещания, данные другим людям. Свободного времени не будет, и это хорошо. Осматриваю лодку. Баки с бензином и водой залиты доверху, в запертом шкафчике хранится пневматический пистолет, стреляющий дротиками со снотворным, на тот случай, если понадобится усыпить крупное млекопитающее, и старый дедушкин револьвер, если единственным вариантом станет самоубийство. Оба ствола исправны и в рабочем состоянии. Я готова. Готова выяснить, насколько сильна кровь предков в моих жилах. Направляю лодку в узкий проход, ведущий во внутреннюю гавань, и сразу же понимаю, что тщательно разработанные планы могут пойти прахом. Меня ждёт полиция.